64. Чего человек может ожидать в будущем? 1. Человек, живя в этом мире, в своей телесной оболочке, не может себе представить жизнь иначе, как в пространстве и времени, и потому, естественно, спрашивает, где он будет после смерти. 2. Но вопрос этот ошибочен. Божественная сущность души нашей – Духовная, вневременная и внепространственная, в этой жизни заключенная в тело, выходит из него, перестает находиться в условиях пространства и времени, и потому про сущность эту нельзя сказать, что она будет. Она есть. Как и сказал Христос, «Прежде чем был Авраам, я есмь». Так и все мы. Если мы есмы – то мы всегда были и будем. Мы ЕСМЫ. Yes, Три. То же и по вопросу, где мы будем. Когда мы говорим «где», мы говорим о том месте, в котором мы будем. Но понятие «место» произошло только от того отделения от своего остального, в которое мы поставлены. При смерти отдаление это уничтожится. И потому мы будем для людей, живущих в этом мире, везде или нигде. Мы будем такими, для которых нет места. 4. Существует много различных гаданий о том, что и где будет после смерти. Но все эти гадания от самых грубых до самых утонченных не могут удовлетворить разумного человека. Блаженство, сладострастие Магомета слишком грубо, И, очевидно, несовместимо с истинным понятием о человеке и Боге. Точно так же несовместимо с понятием о Боге любовь и церковное представление о рае и аде. Представление душ менее грубо, но точно так же удерживает представление об отдельности существа. Понятие нирваны устраняет всю грубость представления, но нарушает требования разума. разумности существования. 5. Так что никакое представление о том, что будет после смерти, не дает ответа, который бы удовлетворил разумного человека. 6. И оно не может быть иначе. Вопрос поставлен ложно. Разум человеческий, могущий мыслить только в условиях пространства и времени, хочет дать ответ о том, что будет вне этих условий. Разум знает одно, что сущность божественная есть, что она росла в этом мире. И, дойдя до известной степени своего родства, вышла из этих условий. 7. Будет ли эта сущность опять продолжать действовать в раздельности? Будет ли это увеличение любви причиной нового разделения? Все это гадание, и таких гаданий может быть еще много – но ни одно из них не может дать достоверности. 8. Одно достоверно и несомненно – это то, что сказал Христос, умирая. «В руки твои отдаю дух мой». Именно то, что, умирая, я иду туда, откуда исшел. И если я верю в то, что то, от чего я исшел, есть разумная любовь, два этих свойства я знаю – то я радостно возвращаюсь к нему, зная, что мне будет хорошо. И не только не сокрушаюсь, но радуюсь тому переходу, который предстоит мне.